федерация санатории кто именно придумал так называть специализированную лечебницу для разумных с самыми разными психическими отклонениями сейчас уже нельзя было даже определить это было не суть важно важнее было другое все разумные находившиеся в этом медицинском учреждении проходили принудительное лечение от всех возможных психических отклонений Ввиду опасности некоторых из них в здании был построен специальный усиленный корпус для буйных пациентов. Именно в этом комплексе сейчас и находился бывший генеральный директор корпорации Luam Арон Табур. Судьба этого разумного была бы предопределена на пожизненное нахождение в этой клинике, если бы не яростное желание агентов службы безопасности Федерации Нивей, которые очень сильно хотели с этим разумным пообщаться. на тему произошедшего с ним. Эти частые визиты агентов портили настроение докторов этого медицинского заведения. Мало кто знал, что у них был свой своеобразный бизнес. Они торговали органами. Особенно старательно они помогали исчезнуть различным разумным, у которых не было родственников. С такими индивидуальностями было всё очень просто. Прямо в самом санатории было специализированное помещение, где стояли незарегистрированные медкапсулы, в которых такой разумный быстро превращался в кучку органов для трансплантации, после чего отправлялся на чёрный рынок. К сожалению, специфика их мозга не позволяла из них делать заготовки для биоискентов, но даже так эти разумные стоили очень дорого. Иран до того ураждало такая же участь. Более того, У него стояла довольно дорогая нейросеть и импланты пятого поколения, которые даже на вторичном рынке стоили несколько миллионов кредитов. И если бы не внимание к нему службы безопасности Федерации, то этот разумный уже давно бы перестал существовать как единица. Но врачи не теряли надежды на свой заработок, который могли бы получить с его организма. Ветерана или поздно агентам службы безопасности надоест мотаться в заведения полная психов. И тогда Ронтабор превратится в чистые кредиты на счетах врачей санатория. Мрачный Слэкс с заторможенным взглядом смотрел сквозь затянутое бронестекло маркно на довольно ухоженный сад окружавшей санаторий. Его воспалённый разум блуждал где-то далеко. Иногда его тело резко дёргалось, так словно он пытался кого-то ударить или уничтожить. И если бы кто-то из наблюдавших за ним в такие мгновения санитаров мог увидеть то, что видел он, то эта картина бы сразу же стёрла с их лиц ехидные усмешки, потому что в эти мгновения этот пожилой слах старательно убивал своих врагов. Среди них очень часто мелькало лицо молоденькой слаксы, которая насмешливо усмехаясь всё время избегала его вместе. Старик уже совершенно не помнил того, по какой причине он хочет уничтожить эту молоденькую и очень красивую девушку. Ему это уже было неважно. Важно было то, что ему нужно было её уничтожить, и желательно с самыми страшными пытками, какие мог придумать его воспалённый разум. Мало кто знал, что все эти галлюцинации были частью воздействия медицинских препаратов, которые применяли на нём врачи в санатории. Больной разум существа можно вылечить, если вернуть его в то время, когда он был нормален. Заставляя переживать жизнь заново, можно подвести его разум к решению вопроса, из-за которого он заболел. С другой стороны, подсознательно осознавая то, что ему ничего не угрожает, Разум сможет справиться с проблемой и избежать заболевания. Выдержка из научного труда Фризрана, учёного-психолога, разработавшего инновационный метод лечения. Этот учёный действительно являлся психологом, и его метод работал. По крайней мере, в 60% случаев. Но в некоторых случаях разумные, подвергавшиеся такому лечению, наоборот, ещё больше тонули в своих страхах и галлюцинациях. Именно так и произошло в случае с Рондом Табуром. Этот разумный, с каждым очередным приёмом лекарственных препаратов всё глубже уходил во власть кошмаров. Как ни странно, самым главным кошмаром для него было именно то, что девушка, которую он старательно преследовал, в них всё время избегала его ловушек и всё время над ним насмехалась. В такие моменты его бесстрастное и застывшее лицо перекашивало гримасу злобы и ненависти. Ронда Тбор начинал скрежетать зубами до того, что у него начинали кровоточить дёсны. Никто из наблюдавших за ним врачей-специалистов этой клиники абсолютно не подозревал о том, что таким образом они не лечили разумного, а наоборот, ещё больше взращивали в нём того самого зверя, который вынудил Ронда Тбора накинуться на ремонтную бригаду, когда те прибыли для осмотра вентиляционной подстанции. И этот зверросикреп всё больше внутри разума этого слакса старательно разыскивая выход из этой кажущейся такой надёжной клетки. Время от времени, когда никто за ним не наблюдал, его кажущийся бессмысленный взгляд становился пронзительно жестоким, словно через него смотрело какое-то чужое и очень жестокое существо. И оно ждало, ждало своего часа. Молодой санитар Марнгрун весело подмигнул стоявшей на дежурстве медсестре и прошёл пропускной пункт в сектор Б. В этом секторе содержали буйных пациентов, которые были опасны для общества. Но этот молодой разумный уже сумел подтвердить свою высокую квалификацию медика и бойца одновременно. Только таким специалистам разрешали работать в этом отделении санатория. Мало ли что могло произойти. Буйный пациент был практически непредсказуем из-за того, что его болезнь могла прогрессировать. А врач не всегда мог находиться рядом с тренированными и вооружёнными охранниками, которые могли бы его защитить в случае нападения разбушевавшегося пациента. Этот молодой соарнаму отлично понимал и то, что его ближайшие несколько лет совершенно не допустят до свитая святых этого медицинского учреждения. имелась в виду та самая лаборатория, в которой местные скулапы из неугодных пациентов быстро получают чистые кредиты на свои лицевые счета. Но этого молодого разумного подобное не особо беспокоило. Мало кто знал, что Марнрун на самом деле является медиком только по своим, причём очень новым документам. Нет, озвученное в его сопроводительных документах базы знаний делало его медиком в некотором роде но только не тем медиком, который обычно работали в больницах. Он был полевым медиком. На самом деле молодой парень был наёмником, охотником за головами. Только из-за этого он сейчас оказался именно здесь и именно сейчас. В задачу этого молодого разумного входило обнаружение объекта, за которым сейчас шла усиленная охота его отряда. Этим разумным был бывший генеральный директор корпорации Луам Аронт Табор. Несмотря на то, что он оказывался довольно хитёр и спрятался в таком своеобразном учреждении от охотников за головами, его всё равно нашли. И ликвидация этого разумного была всего лишь делом времени, особенно сейчас, когда Марно Руну удалось проникнуть в состав персонала этого заведения и иметь доступ к секторам, в котором находился объект этот молодой, но уже многообещающий наёмник. мог спокойно выполнить своё задание. Ликвидировав этот объект, Марнрун мог претендовать на довольно высокие премиальные, ведь он практически в одиночку произвёл ликвидацию объекта, который стоил 10 млн кредитов. Мало кто знал, что в таких наёмных отрядах распределение премиальных наград происходило именно таким способом. В зависимости от объёма приложенных усилий тем или иным разумным входящим подразделениям В данном же случае практически всю работу сделал один боец. Ответственный, всё премиальное вознаграждение должен будет получить именно он. Ну, кто же виноват для всех остальных, что они не вздумали ранее потратить какие-либо средства на изучение медицинских баз. Получили бы они хотя бы звание санитара или медика низшего ранга, всё было бы в порядке. Единственное, что напрягало этого молодого наёмника, так это то, что он не знал Действительно ли объект является сумасшедшим или же просто превосходно имитирует заболевание? Одно дело, когда объект действительно сумасшедший. Тогда очень легко подойти к нему под видом санитара и сделать определённую укол. Химикат, который будет введён с помощью этого укола, позволит наёмнику вовремя скрыться с места преступления. И таким образом объект будет ликвидирован без возможности восстановления в медкапсуле. Это совершенно другое дело попытаться сделать такой укол вполне адекватному разумному, который просто маскируется под сумасшедшего. Ведь Ишлярон Табор просто заплатил бы тарам за диагноз, и сейчас отсиживается в этом заведении от возможных преследователей и охотников за его головой, то его никаких уколов не должно делать. И, соответственно, он может отреагировать не так, как бы того хотелось наёмнику. Несмотря на это, Марнрон не спешил выполнять задание, а в первую очередь старался присмотреться к поведению объекта. Хотя внешне всё выглядело так, будто бы тот действительно сошёл с ума, да и список препаратов, которые были прописаны ему для приёма, чётко говорил любому знающему разумному о том, что этот разумный является сумасшедшим. Более того, исходя из некоторых названий этих препаратов, Молодой наёмник сделал вывод о том, что объект очень опасен. Ведь не заряжая ему кололи целую партию седативных веществ, которые должны были приглушать его агрессию на корню. В данном вопросе подобные вещества могли только сыграть на руку наёмнику. Ведь разумный, которого обкалывали подобными веществами, не мог оказать какого-либо сопротивления санитару, пришедшему в палату для того, чтобы сделать очередной укол. Но всё-таки что-то на старшего молодого наёмника. Это что-то, некоторые называли интуицией. А своя интуиция Марном привык доверять. Несмотря на то, что он был довольно молод, его предчувствия неоднократно спасали не только самого наёмника, но и его боевых товарищей. А именно сейчас эти предчувствия чётко давали понять ему, то, что от этого объекта возможно получить очень большие проблемы. Будь его воля, он бы ещё несколько дней понаблюдал за объектом. Но руководство группы было категорически против оттягивания разрешения этого вопроса на более долгий срок. Ведь дня ни одни взяли за законную ликвидацию этого объекта. Вполне возможно, что рядом находится ещё какой-либо наёмник для того, чтобы решить этот вопрос кардинально. Именно поэтому Марн Рун сейчас и нес в своём кармане инъектор с небольшой ампулой. с одним очень коварным химикатом. Это вещество после введения его внутривенно объекту должно было вступить в реакцию со всем перечисным химических веществ, находящихся в крови пациента. И спустя буквально несколько часов кровь объекта должна была закипеть в буквальном смысле этого слова. Пока врачи вспохватились бы о том, что происходит, объект был бы уничтожен окончательно. Восстановить его каким-либо образом в медкапсуле было бы просто невозможно из-за необратимых повреждений мозга, а это время, за которое бы произошло действие химикатов, позволило бы наёмнику исчезнуть с места преступления. Но всё пошло далеко не так, как планировал молодой охотник за головами. Едва он взялся за ручки дверей, ведущих в закрытый бокс с буйными пациентами, как резко завыла сирена тревоги. Источник сигнала дал чётко понять о том, что проблема в заведении возникла именно в этом секторе. Пропустив вперёд бегущую группу внутренней службы безопасности, псевдосанитар последовал за ними, ведь сейчас от быстроты его действий зависело очень много. Во-первых, если ситуация возникла в соседнем помещении с объектом, то можно будет провести ликвидацию немедленно. И местный медперсонал просто не обратил внимания на то, что ещё один из пациентов стал себя странно вести, а именно просто скончался. А во-вторых, присутствие наёмника чётко дало понять, что эта сирена и вся тревога связаны именно с поведением объекта, являющегося целью охоты. Едва он приблизился к тому помещению, откуда раздавались звуки тревоги, Марнорун получил прямое подтверждение своих подозрений. В помещении объекта находилось два трупа санитаров, в которых наёмник узнал недавно устроившегося на работу в это учреждение разумных. Скорее всего, это были такие же, как и он, наёмники. Хуже всего было другое. Самого объекта в помещении не было. Потом, спустя несколько часов, когда ему удалось раздобыть видеозапись произошедшего, Молодой наёмник понял, что именно спешка его конкурентов и стала тем самым фактором, который сыграл против наёмника. Эти санитары не стали раздумывать особо по поводу того, что им нужно сделать с объектом. Они просто собирались его ликвидировать прямо в помещении. В отличие от Марна Руна, который старательно пытался сначала провести разведку и выяснить все обстоятельства появления объекта в этом заведении. На видеозаписи было чётко видно, что всё произошло тогда, когда один из санитаров попытался приблизиться к объекту и сделать ему укол. В этом не было ничего странного, ведь объект должен был находиться под воздействием большой порции седативных веществ. И по сути, ронтабор на данный момент представлял из себя большое растение, а не чем-то какое-либо разумное существо. Но внезапно взорвавшись действиями объект Мне оставил расслабившегося санитаром ни единого шанса. Как оказалось позже, этот старик был профессиональным наёмником до того, как стал директором корпорации. И у него было достаточно высокопрофильных баз знаний штормовика десант, которые он изучил ранее. Практическим мгновенно ликвидировав наёмников, этот разумный забрал у них пропуска и оторвал указательный палец на руку. коmodo это могло показаться обычным вандализмом или признаком сумасшествия, но только не наёмнику, который отлично знал систему охраны в этом заведении. Дело в том, что здесь была мало электронная пропуска для того, чтобы пройти проверку на выходе из здания. Необходимо было ещё и приложить свой собственный палец к специальному датчику по популярному узору. Именно этим и воспользовался Берг для того, чтобы покинуть здание. Поняв, что объект сбежал из такого сильно охраняемого санатория, молодому охотнику за головами не оставалось ничего другого, как тихо скрипнуть зубами. Теперь в дело подключится полностью всё подразделение наёмников, а значит, его премиальные катастрофически уменьшаются. Но внимательно просмотрев видеозапись произошедшего в палате пациента, которого изображал объект, Марнон понял, что лучше он поделится премиальными как разделит судьбой этих двух несчастных санитаров, которые сделали глупости, решили приблизиться к этому объекту по-одиночке. Собрав всю необходимую информацию, молодой медик покинул здание медицинского учреждения. Больше его там ничто не держало. И молодому медику было просто пора исчезнуть. Что он и продел? Зверь, спрятавшийся внутри разумного, ранее известного под именем Рон Табор. старательно искал выход из ситуации, в которую попал. Это существо отлично понимало, что находясь в клетке под надзором различных метиков, оно не сможет вернуться и напоить свою ненависть необходимым количеством крови. Для этого ему было необходимо вырваться на свободу, на так называемый тактический простор. И только тогда это существо сможет найти объект своей ненависти и уничтожить его. Это желание всё больше крепло в душе разумного, где поселился зверь. Вне зависимости от того, что сотрудники безопасности Федерации Невы, которые посещали его и в этом заведении, неоднократно упоминали о том, что его бывшая секретарша была найдена мёртвой. Они считали, что это тоже каким-то образом связано с тем, что произошло с генеральным директором корпорации ЛАМ. Но как ни старались следователи этой довольно опасной и кровожадной службы, Им так и не удалось определить причины и подробности произошедшего с этим когда-то довольно высокопоставленным разумным. Зверь, поселившийся в душе этого разумного, всё подвергал сомнению. Это было вполне понятно, ведь он не мог никому не кому доверял. Когда-то он уже доверился одной разумной, которая его предала, и теперь это существо не собиралось повторять подобные ошибки. Странное поведение медиков вокруг его носителя Зверь заметил уже давно. Особенно выбивалось из общей струи поведение двух санитаров. Был, конечно, ещё один медик, который вёл себя немного странно, но все его странности можно было списать на его молодость и наивность. Чего нельзя было сказать про этих санитаров, которые всегда ходили парой. Если бы ронт табор не был в прошлом наёмником, то он вряд ли бы заметил эту странность. Но сейчас все рефлексы старого пирата кричал о том, что перед ним именно такая же пара наёмников, какой когда-то был он вместе с Пьеркой Мороной. Они словно прикрывали друг друга постоянно от возможного нападения противника. Только где они видели здесь противников? Да пациенты были буйные, особенно в этом секторе санатория. Другие сюда просто и не попадали, ведь только буйный пациент может привлечь к себе внимание специализированных медиков. Мало кто соглашался отдавать своих родственников в это заведение. И таким образом они попадали в вечную кабалу государству, так как такого пациента необходимо было на что-то содержать. А содержание разумного специализированного медицинского учреждения всегда стоило очень дорого. Род Tabor уже знал, что обычно происходит с теми, за кого не платят родственники или государство. В первое время его самого от подобного обстоятельства спасало только то, что ему сильно интересовались сотрудники службы безопасности Федерации. Но подобный интерес не мог быть вечен. Рано или поздно сотрудники этой службы потеряют интерес к разумному, который ничего внятного не может им сообщить о том, что с ним случилось. И, соответственно, его оставят без присмотра, чем и пользуется местная сколапы. Он уже видел, как по очереди исчезали его соседи, чьи родственники просто прекращали тратить свои средства на разумного, которому не светило ничего хорошего в плане возвращения его разума. Буквально через пару месяцев после прекращения финансирования такие разумные исчезали в подвале. Исчезали раз и навсегда. Скорее всего, в этом подвале была расположена специализированная лаборатория Где из этих несчастных делали тщательно упакованные брикеты с органами, предназначенными для трансплантации. Такая продукция пользовалась определённым спросом на чёрном рынке. Дело в том, что не все разумные могли себе позволить полное омоложение организма. Ведь подобная процедура стоила больше 100 миллионов кредитов. Обычная трансплантация более молодого органа, необходимого для организма, могла обойтись гораздо дешевле. пару сотен тысяч кредитов. И, соответственно, гораздо больше клиентов было согласно выложить свои кровные кредиты за новые органы, чем за полное омоложение организма. Хотя никто не спорил, омоложение всё-таки было было лучше. Ведь таким образом организму внедрялись посторонние клетки, которые было необходимо ещё совместить с организмом носителя. А подобные процедуры не всегда были полезными для носителя подобных органов. некоторым спросом также пользовались и мозги подобных разумных, которых пускали на органы. Но не в этом случае. Если бы кто-то вздумал продать мозг пациента этого санатория, хотя бы для биоис кем-то, то такой разумный долго бы не прожил. Стоило бы только клиенту узнать, откуда именно появился мозг, ставший основой для вычислительного комплекса, то такого поставщика не ждало ничего хорошего. быть подобные устройства становились неуправляемыми, а подобного проблемного бис никто никто не хотел получить в качестве главного вычислительного комплекса, особенно если подобное устройство должно было контролировать работу оборонительных комплексов в какой-нибудь заштатной планетной системе. Вы можете себе представить, что главный компьютер, управляющий хотя бы светофорами в вашем городе, внезапно сойдёт с ума? что произойдёт в этом случае. Прежде чем соответствующая служба смогут похватиться и поймут, что именно произошло, погибнут сотни, если не тысячи разумных. Кто-то мог бы посоветовать приобрести нормальный полноценный кластер рыскантов 20-го класса для того, чтобы настроить нормальное управление системой в колонии. Да, подобное решение самонапрашивалось при рассмотрении этого вопроса. Вот только в данном случае срабатывала обычная жадность разума. Подобный кластер стоил примерно в половину дороже, чем белый искент, который по своим параметрам раз в 2, если не в 3, превышал возможности подобного кластера. Именно поэтому в заштатных колониях окраинных миров и фронтира предпочитали подобное устройство вместо стандартных вычислительных комплексов содрожства. Но, к сожалению, таких разумных подобных устройств считались вне закона на территории содружества. Особенно вне закона считались подобные технологии, в результате которых из разумных делали различные вычислительные комплексы. Кто-то мог бы сказать о том, что подобный запрет был специально инспирирован производителями Искентов для того, чтобы убрать с рынка своих конкурентов. Но, скорее всего, главную точку в данном вопросе поставила именно то что основа для подобного устройства мог стать любой разумный, которому не повезло попасть в руки пиратов или торговцев чёрного рынка, которые с огромным удовольствием из любого разумного сделают свои деньги. Так что теперь вы можете представить себе, как злятся эти врачи, которые теряют сотни тысяч кредитов только из-за того, что не работают в обычной больнице, в которую могут попасть и вполне нормальные разумные, у которых просто нет денег. Вот где было золотое дно. Многие такие больницы шли на поводы государства и были согласны принимать на излечение подряд всех разумных, которых к ним привозили. В данном случае в эту категорию попадали даже бездомные и нищие, которые не имели ни единого кредита. Едва врачи узнавали о подобном пациенте, как его судьба была предопределена. Такой больной никогда больше не видел белого света. Его буквально в смысле этого слова разбирали до последнего атома. Все органы, какие только было возможно продать, продавались на чёрном рынке. Представив себе, какие деньги крутятся в таких учреждениях, звер сидящий в душе старого пирата тихо заворчал. Ведь алчность была одним из его ведущих чувств, которые вели его сквозь жизнь. Именно алчность толкнула его на то, чтобы он решил предать своих старых товарищей, среди которых была та самая женщина, которая никогда его не предавала, несмотря на всё его презрение и плохое отношение к ней. Пирка Маруно, словно привязанная к нему, шла всю жизнь за ним, помогала и ворочала его. Вспомнив о ней, в замутнённом разуме бывшего генерального директора корпорации Лам, промелькнула странная мысль о том, что он действительно, что просто не знает, что же теперь происходит именно с ней. Но эта мысль проскочила как-то так вскользь, не зацепив основных мыслительных процессов зверя, который уже полностью захватил разум старого пирата. Именно это существо и обратило внимание на странное поведение двух санитаров, вошедших в палатку ронда табора. Именно оно и предотвратило попытку убийства. А ничем другим это было невозможным назвать, потому что эти санитары внезапно вошли в палатку ронда табора, и пока один из них держал дверь, второй достал какой-то странный инъектор и направился к больному. Зверю же отлично знал и время, и врачей, которые делали ему уколы. В данном же случае поведение этих санитаров выбивалось из всех этих параметров, соответственно, ничем другим, как покушением на жизнь его носителя. Подобное действие назвать было невозможно. Позволив санитару расслабленно приблизиться к себе, зверь начал действовать. Тело этого несчастного, который когда-то был генеральным директором корпорации Лам, уже давно находилось под контролем этого тёмного существа. Все его рефлексы и действия уже давно подчинялись разуму неизвестной твари, которая выросла не вов душе. Совершенно никто не ожидал от того, кто был обколот огромным объёмом седативных веществ, какого-либо сопротивления. Что и сыграло против его противников. Резко нанеся серию ударов в корпус ничего не ожидавшего разума, бывший пират остановил сердце санитара раньше, чем тот успел подать сигнал своему напарнику, который в тот момент контролировал коридор, и совершенно не обращал внимания на происходящее в палате. Когда, расправившись с одним санитаром, пациент резким прыжком приблизился к оставшемуся в живых, тот, видимо, заметив резкое движение за своей спиной, постарался обернуться, но было уже поздно. Резким ударом ребра своей ладони бывший пират перебил ему гортань, чтобы не дать издать каких-либо предупреждающих или тревожных звуков, после чего просто свернул ему шею. Сейчас у него было буквально 10-15 минут для того, чтобы покинуть территорию санатория. Зная, как действует система безопасности в таких учреждениях, Арон Табур совершенно не церемонись оторвал указательное пальца на правых руках у обоих санитаров. Это было необходимо для того, чтобы пройти последнюю проверку перед выходом из здания. Подхватив электронные пропуска этих настолько наивных наёмников, Бывший пират практически беззвучно исчез в полутёмном коридоре санатория. Ему следовало поторопиться, ведь как только придёт сигнал тревоги о том, что санитара убито, сразу же их допуски и пропуска будут ликвидированы, и ему не удастся покинуть здание. Тёмное существо, поселившееся в душе бывшего пирата, действовало холоднокровно и чётко. Сейчас ему категорически нельзя было ни паниковать, ни нервничать. Ведь подобным поведением оно только бы выдало себя во время прохождений всяческих проверок при выходе из здания. Расчёт старого пирата был верен, и сигнал тревоги в здании прозвучал уже тогда, когда он находился практически на выходе. Поэтому ему удалось выскользнуть в тот самый момент, когда в здании возникла короткая паника и суматоха. Именно благодаря этому Рондута Вора удалось раствориться среди сотен тысяч разума. проходящих мимо этого неприметного и ничем не выделяющегося на фоне других зданий. Сейчас ему нужно было срочно покинуть эту планету. Единственным шансом на его спасение было то, что от сумасшедшего не ожидают чёткости действий и спокойствия. В первую очередь с него будут ожидать только того, что он будет паниковать, прятаться и пытаться скрыться. Что покойный ведущий тебя разумный не привлёк себе внимания каких-либо сотрудников службы безопасности именно этим обстоятельством и собиралось воспользоваться то существо, которым теперь был старый пират. Вырвавшись на свободу, это существо собиралось воплотить все свои тёмные фантазии в жизнь. Но для этого ему нужно было сейчас уйти от преследы Ронд Табор не знал, что после его бегство руководство санатория решило, что им необходимо удалить все данные про этих двух санитаров из своих баз данных. Зачем им это было нужно, спросите вы? Да затем, что если будет доказано, что они погибли во время выполнения служебных обязанностей, то руководству учреждения придётся выплачивать огромные денежные компенсации членам их семей. А так всё выглядит, словно они сами пробрались в запретную зону закрытого медицинского учреждения на свой страх и риск. А если бы они знали, чем для них обернётся такая операция. Следователь службы безопасности Федерации Невы был вызван в пансионат странным сигналом. Не так давно в это заведение поступил один разумный, который представлял своеобразный интерес для его службы. И сейчас, согласно полученному сигналу, с этим разумным что-то случилось. Прибывшая на место тревоги оперативная группа службы безопасности определила, что последовал попытали ликвидировать. Двое разумных под видом санитаров проникли на территорию пансионата, каким-то непонятным способом смогли пройти всю систему защиты этого медицинского учреждения и сумели добраться до этого разумного. Что происходило дальше, было непонятно даже аналитикам службы безопасности Федерации. Разумный, который был объектом охоты, в тот момент находился под воздействием целого перечня седативных веществ, которые должны были фактически превратить его из разумного существа в растение. Поэтому совершенно неожиданным было то, что в момент угрозы своей жизни он взорвётся целой серией молниеносных движений. Самым страшным было то, что движения эти были смертоносны и вполне обдуманы. Но всё это было фактически невозможно для этого разумного, находящегося под воздействием таких веществ. Однако видеозапись не могла лгать. Все временные метки на видео говорили о том, что видеозапись цельная и не поддельная. Таким образом было выяснено то, что она демонстрировала ситуацию, действительно возникшую в палатке ронда табора. И, кстати, из этой видеозаписи становилось понятно, что этот разумный по какой-то непонятной причине или по чему-то злому умыслу не находился под воздействием седативных веществ. Это означало только то, что даже в этом медицинском учреждении оказались разумные, которые решили пойти против службы безопасности Федерации. Иначе возникновение подобного заговора было невозможно как либо обозначить. Как только это подозрение укоренилось в мозгу Службы безопасности Федерации, как весь персонал этого медицинского учреждения оказался арестован. Во время допроса выяснилось много интересных фактов злоупотребления служебным положением. Но, как ни странно, среди этих фактов так и не возник заговор, в результате которого этот разумный бывший генеральный директор корпорации Лам смог не только оказать сопротивление на подачу, Но избежать из сильно охраняемого медицинского учреждения все всплывшие в результате расследования факты попадали всего лишь под статью обычной халатности. Но вот все остальные приключения этих медников, которые не чурались торговать органами на чёрном рынке, тянули фактически на смертный приговор. Помню, что этот разумный действительностью был сумасшествием довольно опасным. На всей планете была объявлена тревога для соответствующих служб. было необходимо срочно обнаружить и перехватить разумного, который представлял угрозу для общества. Единственное, на что мог надеяться следователь, что в результате этих оперативных мероприятий им всё же удастся перехватить тех, кто так старательно пытался устранить этого разумного. И таким образом возможно удастся закрыть это дело, которое следователь уже намеревался передать в архив из-за того, что расследовать его нет никакой возможности. По мне, интересы каких разумных пересекались в этом деле. Следователь мог только тяжело вздохнуть. Сейчас эти разумные находились очень в очень высоковаей иерархии государственных структур Федерации Нивы. И ихнее недовольство могло очень плохо закончиться для него и его карьеры. Именно поэтому этот разумный и намеревался приложить все возможные усилия для того, чтобы всё-таки обнаружить виновников произошедшего с этим разумом. Тем более, что согласно указания свыше, было чётко понятно, что в произошедшем могли быть замешаны агенты соответствующих служб других государств-союзников. Ведь эта корпорация занималась поставками очень важных стратегических ресурсов с одного из окраинных миров. Эими ресурсами также интересовались и другие государства, поэтому можно было ожидать и подобного развития событий. Хоть исследователь отлично знал и того, что в подобном развитии виновата и сама руководства корпорации ЛА. Они решили, что им всё можно, и, соответственно, принялись нарушать законодательство Федерации. Видимо, они считали, что им простят всё, что угодно, в обмен на поставляемые ресурсы. Но, как оказалось, они были не единственными из тех, кто доставлял подобные ресурсы с той самой планеты. Поэтому федерация приняла решение не отступать от буквы закона, даже в отношении таких поставщиков. Ещё раз тяжело вздохнув, следователь принялся набрасывать примерный план действий соответствующих служб для того, чтобы вовремя перехватить сошедшего с ума бывшего главу корпорации Lum Aronda Tabor. Что ни говоря, этот старый служака отлично понимал, что сумасшедшие на улицах мегаполиса это всегда сумасшедшие И ещё неизвестно, на что он способен. Видеозапись ясно дала понять о том, что он очень агрессивен и смертельно опасен даже для тренированных наёмников, что уже говорить о про обычных жителей Федерации. Для подобного существа они будут всего лишь обычным мясом, которое можно убивать налево и направо. А этого следователь себе позволить не мог.